Эпилок. Спустя два месяца Логан планировал съездить в Квебек, на историческую конференцию по средневековью. В последний момент он отменил заказанный на самолет билет, лишив ехать на машине. Погоду, несмотря на декабрьские дни обещали теплую и сухую. Выехав на Одерондакское северное шоссе, И задолго до канадской границы, свернув в сторону по Нью-Йоркской трассе 73, он погрузился в отчетливые и на редкость разнообразные воспоминания о путешествиях в эти края. Со времени первых развлекательных поездок с его женой прошло много лет, но последнее пребывание здесь в прошедшем октябре оказалось далеко не развлекательным. Ему не хотелось, чтобы эти недавние воспоминания преобладали в его мыслях, и поэтому он вполне целеустремленно, проехав мимо Кина, Лейк-Плесида и озера Саранак, сразу свернул на шоссе 3, а потом и на 3А, оживляя в памяти как давние, так и последние события. За исключением сосновых участков, деревья уже сбросили всю листву И поэтому даже в этих густейших лесах он видел над головой ясное голубое небо. Скверное покрытие этих второстепенных дорог ничуть не улучшилось, и углубляясь в леса, он порой видел здесь и там островки снега. — Не беспокойся, кит! — пробурчал он себе под нос. — Пара часов максимум, и потом мы вернемся на скоростную автостраду. Преодолев на своем элане опасные повороты он позволил себе осторожно почувствовать атмосферу окружающего леса от него не исходило больше никакой зловещей или извращенной ауры ауры и наковости лесса аддерондака оставались величественно равнодушны к маленьким людям сбиравшимся на их горы с рюкзаками работавшим Или развлекавшимся в них, но логан ощущал и их милостивая равнодушие к нему самому. человекек может жить возделывая здешние нивы и отдыхая в тени деревьев но природа останется неизменной несмотря ни на что увидев треугольную постройку он свернул на подъездную дорожку и припарковавшись рядом с красным пикапом прошел дальше к дому и и постучал в дверь. Через пару мгновений Гаррисон Олбрайт открыл ее. — Ты припозднился, — вместо приветствия сказал поэт. — Прости, не удалось выехать пораньше, как планировал. — Никогда не удается. — Ладно уж, заходи. Логан проследовал за хозяином в его деревенскую гостиную. Олбрайт двигался с напряженной неловкостью, но, очевидно, его раны в основном зажили. Поэт усадил его на одно из самодельных кресел, приготовил две кружки кофе и по собственному настоянию плеснул в каждую по щедрой порции бурбона. Расслабившись перед потрескивающими в камине дровами, они молча потягивали горячительные напитки. — Меня слегка удивил твой звонок. зрек наконец олбрайт нарушив пятиминутное молчание почему мне думалось что ты столько повидал в наших лесах что тебя теперь не потянет сюда до конца жизни не переживай я доехал исключительно до тебя нет нужды для нового посещения пиковой ложбины однако логан помедлил Мне непросто забыть обо всем. Олбрайт, понимающий, кивнул. И мне, само собой, хотелось поблагодарить тебя лично за всю твою помощь. В ответ он получил небрежный взмах руки. А еще мне интересно, что происходило здесь после моего отъезда. Никто, разумеется, ничего не сообщил, но я прикинул, что если кто-то и знает завершение той истории, так это ты. Это правда, глотнув кофе признал Олраййт. У меня есть свои источники. но честно говоря я тоже немногое слышал. Очевид дело сочли сверхсекретным,го немедленно забрали у Ккрэншо и оно пошло в верхние станции. Хоили даже слухи, что к нему привлекли центр контроля заболеваний. Надеюсь, к блейк ней не соались. то блейкни не тронул никто не захотел случилось так как мы им обещали все что мы увидели в их поселении останется за его стенами конечно согласился Лган хотя его энnigгматологическая ипостась осознало это со стыдом отсутствие досконального изучения уникальной лунной болезни этого клана в купе с остальными сведениями и представлялась упущенной возможностью для медицинской науки. Но, оставаясь гуманистом, он понимал, что Блейкни и так долгие годы достаточно страдали от нежеланного внимания, сплетен и открытой враждебности и заслужили, чтобы их оставили в покое. «А что слышно про Лору Фивер-Бридж?», – наконец спросил он. «Судя по моим сведениям, она отделалась легко». ее сочли косвенным соучастником случившегося, однако такого соучастия, как выяснилось, никто не мог ни классифицировать, ни понять. полагаю, она получила условный срок. Косвенное соучастие повторил Логан с удивлением, услышав горечь в собственном голосе. Ол Брайт заинтригованно вскинул брови. Обычно закончив расследование, Я могу забыть о нем, вздохнув признался Логан с чистой совестью. Даже те, что не удалось завершить, где не нашлось удовлетворительного решения, не преследуют меня навязчивыми мыслями и с нами, но в данном случае это дело было совершенно особенное, не похожее ни на одно другое и остается тебя расстраивает сыгранная в нем роль. уточнил Олбрайт. Точно. Представь себе человека, очень похожего на меня человека, случайно яснившего, что доктор Фивербридж вовсе не погиб, его дочь нашла тело умершего бродяги, которого никто не будет искать, и воспользовалась им для того, чтобы спрятать своего отца от всего мира, освободить от академической травли, которая довела его до попытки самоубийства. Отец и дочь умоляют этого человека сохранить их тайну. Она ведь совершенно безвредна. И человек соглашается. А на самом деле, как оказалось, пострадало много людей. Пять человек стали жертвами убийства. И именно поэтому это дело не стирается из памяти. Не представляю, как разрешить эту этическую дилемму. Что делать с результатами моих действий? или бездействия. Некоторое время оба молчали, задумчиво попивая кофе. Наконец, Олраййт сменил позу и сказал: «Знаешь, мне как-то неловко говорить об этом, но на мой взгляд то, что ты описал, зачастую является частью багажа таких сложных занятий. Изучая загадочное явление, Позволя себе погрузиться в их расследование, ты можешь в конце понять, что избавил людей от опасности, что загадка разрешилась, но теперь приходится нести бремя собственной этической загадки. Твой друг джессап мог бы напомнить тебе знаменитую цитату из Нише. Логан на мгновение задумался: если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. В ответ олрайт лишь улыбнулся, слегка заговорщически и сделал очередной глоток сдобренного бурбоном кофе. джереми выдержал пристальный взгляд. ляя в глаза поэта, он осознал с легким потрясением от того что не осознал этого раньше: пожилой следопыт прав. благодарности. Те, кто хорошо знает Адирон Даг, наверняка заметили, что я перемешал реальное название с несколькими вымышленными, и даже реальные локации у меня порой не соответствуют своим прототипам. Я вольно обошелся с горами, городами, поселками, дебрями, историей и географией региона в писательских целях, И мрачная атмосфера романа является плодом моей фантазии в той же степени, что и изображением настоящего парка, огромного и прекрасного. Хоть я и старался изобразить труды и дни лесных рейнджеров штата Нью-Йорк и полиции штата, довольно точно, все рейнджеры, полицейские, представители штата и федералы в моем произведении, вымышленные. и не должны восприниматься как изображения каких-либо реальных лиц, живых или мертвых. Я хочу поблагодарить свою жену Лачи за то, что она прочла рукопись и сделала несколько отличных замечаний, Дуга Престона за то, что он надоумил напустить повествование лунной пыли, моего друга и редактора Джейсона Кауфмана, за участие и помощь в течение многих лет совместного литературного труда. Кон книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом Лос воз ноябрь 2019 года. Зуорежиссер Ттатьяна корнилова читал михаил росляков в